Политическая изоляция от остального мира повлияла, в конце концов, на способность греческого мира достичь государственной организации в большом масштабе, их политическая жизнь была замкнутой и статичной, в то время как мир вокруг них быстро менялся. Это было основной слабостью политического мышления греков. Страница 111. В конце концов, имперский Рим установил мировое государство, и если римлянам не хватало греческой оригинальности, то они были также свободны и от чрезмерного индивидуализма городов-государств. В то время как в вопросах политической теории мы можем отличить сократовскую теорию от более поздних платоновских разработок, остаются определенные черты социальной теории, общие для обоих. Это их взгляды на природу образования. Действительно, их подход делает понятной картину греческих традиций исследования. Мы вспоминаем, что наука и философия изучались в школах и обществах, где учителя сотрудничали с учениками. Важная истина, которая, кажется, была понятна по меньшей мере безоговорочно с самого начала, заключается в том, что процесс обучения – это не раскладывание информации на блюде. В какой-то степени это так, но не это является единственной обязанностью учителя, и не самой главной. В наши дни это более очевидно, чем во времена греков, поскольку письменные записи были реже, и их труднее было найти, чем сейчас. Для нас, само собой разумеется, что любой, кто умеет читать, может почерпнуть информацию из библиотеки. Менее, чем когда-либо от учителя требуется просто передавать информацию. Тем более, к чести философов Греции нужно отметить, что они смогли уловить, как следует достигать истинного образования. Роль учителя – это руководство приведения ученика к самостоятельному познанию. Умение мыслить независимо – это неспособность, которая приходит сразу, ее следует приобретать путем личных усилий и с помощью наставника, который может направить эти усилия. Это метод исследования под надзором, какой существует сегодня в наших университетах. Можно сказать, что академические институты выполняют надлежащим образом свои функции тогда, когда воспитывают независимый склад ума и дух исследования, свободный от пристрастий и предрассудков своего времени. Если университет не справляется с этой задачей, он опускается до уровня навязчивого инструктирования. Такая метода имеет еще более серьезные негативные последствия. Страница 112. Страница 112. Где умирает независимое мышление, то ли от недостатка смелости, то ли от отсутствия дисциплины, там злые всходы пропаганды и авторитаризма непомерно разрастаются. Подавление критики таким образом значительно более серьезной вещь, чем многие себе представляют. Далекое от создания единства жизненной цели в обществе, оно вызывает появление в политических учреждениях безжизненного хрупкого единообразия. Жаль, что люди, имеющие власть и ответственность, не очень часто осведомлены об этом. Значит, образование это обучение учению мыслить самому под руководством учителя. Фактически эта практика с самого начала существовала в ионийских школах. Она была принята и пифагорейцами. Французский философ Сарель, 1847-1922 годы, предположил, что слово философия в кавычках первоначально означало не любовь к мудрости, а скорее мудрость товарищей. Понимая под товарищами в кавычках пифагорейское братство Так это или нет, но по крайней мере, это означает, что наука и философия развивались по традиции, а не в качестве изолированных индивидуальных усилий. В то же время мы видим, почему Сократ и Платон были против софистов. Те были просто поставщиками полезных знаний. Их обучение, если его можно так назвать, было поверхностным. Возможно, они были в состоянии научить человека в какой-то степени правильно реагировать в различных ситуациях но такое накопление информации не имеет под собой основы. Это, конечно, не означает, что гениальный учитель может справиться с безнадежными случаями. На самом деле отличительной чертой процесса образования является совместные усилия с обеих сторон. У Сократа его теория обучения связана с другим понятием, которое восходит к ранним пифагорейцам. В Меноне процесс познания назван... Вспоминанием вещей, узнанных в предыдущей жизни, а после нее забытых. Именно этот процесс требует совместных усилий, описанных выше. Что касается понятия «вспоминания» или «анамнезиса», оно основано на взгляде, что душа проходит ряд поочередных воплощений в тело и выходов из него, взгляде, имеющим очевидную связь с теорией переселения душ, которой придерживался Пифагор. Душа, вышедшая из тела, находится как бы во сне, поэтому, когда она находится в проснувшемся и воплощенном в тело состоянии, тогда то, чему она научилась в предыдущей жизни, следует также разбудить. Сократ пытается показать это, задавая вопросы одному из мальчиков, рабов минона Кроме знаний, сопутствующих обычному греку, как мы можем догадаться, мальчик совершенно необразован. И все же Сократ, задавая простые вопросы, сумел добиться от молодого человека построения квадрата площадью в два раза больше, чем площадь данного квадрата. Следует заметить, что, как доказательство теории аномнезиса, этот пример в целом не убедителен, поскольку Сократ чертит цифры на песке и показывает мальчику его ошибки, когда тот сбивается с верного пути. Страница 113. С другой стороны, здесь мы видим совершенно точное описание процесса обучения. Именно взаимодействие ученика и учителя способом, показанным в этом примере, дает истинное образование – В этом смысле обучение может быть описано как диалектический процесс, где это слово имеет свое первоначальное греческое значение. Не безинтересно отметить, что описанная здесь теория обучения оставила свой след в обычном языке, на котором говорят, независимо от обучения и философии. Так, мы обычно говорим о чьем-то интересе к какому-либо предмету, что он проснулся или проявился. Это пример общего явления образования «идиом». Обычный язык — это место сбора обрывков из философских рассуждений прошлого. Было бы неплохо, если бы об этом иногда вспоминали те, кто стремится обожествлять обычную речь так, будто она вне законов исследования. Что касается теории анамнезиса, она была использована Сократом в попытке доказать, что душа бессмертна. Это описано в Федоне, хотя попытка не была удачной. Во всяком случае, стоит помнить, что от теории переселения душ более поздние пифагорейцы отказались. Как мы видели раньше, они приняли взгляд, основанный на идее гармонии, который фактически ведет к противоположному выводу, что душа умирает. Об образовательном аспекте процессов вспоминания мы можем заметить, что практика психоаналитического лечения основана именно на этой идее пробуждения памяти прошлого, несмотря на его более чем загадочные элементы, Психоанализ сохранил более здоровое понимание связи между образованием и лечением, чем ассоциативная психология, основанная Юмом. В широком смысле образование по Сократу – это лечение души. Это процесс, ведущий к знаниям и, следовательно, к добру. Незнание может здесь рассматриваться как препятствие на пути к свободе, свободному образу жизни, достигаемому знаниями и интуицией. Подобный взгляд мы находим в философии Гегеля, где свобода определяется как значение, которое каждый вкладывает в повседневную деятельность. В Миноне обсуждается и другая, возможно, более важная проблема, хотя ее обсуждение в Евтифроне более интересно. Это логическая проблема определения. Вопрос, заданный в Евтифроне, что такое благочестивый, в диалоге Евтифрон пытается дать этому определение. То, что все его усилия оказались в конце концов бесплодны, неважно. В процессе обсуждения Сократ заставляет его увидеть, что требуется в рамках определения, и таким образом проясняет формально-логический характер того, что называется определением через род и вид. Для современного читателя такой характер обсуждения вопросов, логики, кажется чем-то странным. Манера, используемая сегодня... Сухое и флегматичное сообщение из учебника – это манера Аристотеля. Страница 114. Писание философских диалогов, которое изобрел Платон, нашло много подражателей, но сегодня вышло из моды. И, наверное, жаль, так как нельзя сказать, что стиль философских работ в наши дни таков, каким ему следовало бы быть. Диалог вынуждает автора соблюдать большую литературную дисциплину чем любая другая форма письма. В этом отношении ранним диалогам Платона нет равных. Нужно помнить, что мы имеем дело с отрывками, написанными вскоре после смерти Сократа, в то время, когда собственное мышление Платона было еще в стадии становления, а его силы драматического художника в расцвете. В результате эти диалоги в литературном отношении более изящны, чем поздние, но их философское содержание труднее уловить. В нескольких ранних диалогах мы встречаем персонажей, которые допускают элементарную, если не сказать, общую грубую ошибку, когда их просят дать определение терминам. Вместо этого они приводят примеры совершенно неправильно отвечать на вопрос, что такое благочестивый, так как это делает Евтифрон. Благочестивый, говорит Евтифрон, должен наказывать тех, кто выступает против религии. В результате получается совсем неопределение. Это утверждение просто сообщает, что наказание обидчика – это действие благочестивого, но могут быть и другие. Что касается того, что есть благочестие, на этот счет мы остаемся по-прежнему в неведении. Это то же самое, как если бы некто кого спросили, что есть философ, ответил бы – Сократ есть философ. Ситуация восхитительно ироническая, если мы вспомним подоплёку разговора. Сократ по пути в суд для выяснения природы обвинения, выдвинутого против него, встречает Евтифрона, у которого тоже дело в суде. Он привлекает к суду своего отца за непредумышленное убийство раба, который умер по небрежности. Евтифрон действует согласно установленным обычаям и религиозной практике общества и проявляет обычную самоуверенность тех, кто делает обычные, если не сказать добродетельные уступки формальным обычаям своего народа. Сократ следовательно льстит ему как знатоку и притворяется, что ему нужен совет по этическому вопросу от Евтифрона, который, конечно, должен быть авторитетом в этих вопросах. Страница 115. Оставив на время в стороне этический вопрос, мы находим, что Сократ успешно объясняет, что требуется с логической стороны. Мы задаем вопрос о «форме» в кавычках благочестивого, определяя то, что делает благочестивого таковым. Используя более знакомый язык, мы должны теперь утверждать это в терминах необходимых и достаточных условий. Так действует обычно разумное животное, человек, за исключением, может быть, младенцев, которые только начинают передвигаться на всех четырех вместе с другими четвероногими схематически мы можем показать это посредством двух перекрещивающихся кругов человек в кавычках термин которому нужно дать определение это общая часть двух кругов которая охватывает и то что есть разумное и то что есть животное способ которым мы приходим к такому определению заключается в том что мы берем один из терминов В данном случае животное и ограничиваем его вторым термином «разумное» в кавычках. Первый называется родом, второй видом – это то, что выделяет среди животных вид человека. Человек, если хотите, это животное с видовым отличием, которое заключается в том, что он разумный. Так по крайней мере мыслится в учебниках. Оглядываясь вокруг, человек задается вопросом «не может ли это формально?» Правильное определение – быть в сущности благонамеренной ошибкой. С этической стороны диалог проливает некоторый свет на афинскую официальную религию и на то, чем этика Сократа отличалась от нее. Это различие между авторитарной и фундаменталистской этикой. Сократ фокусирует взгляд на этом вопросе, когда просит пояснить предложенное Эфтефроном определение благочестивого как человека, которого боги единодушно одобряют. Сократ хочет знать, потому ли он благочестивый, что боги одобряют его, или же боги одобряют его, потому что он благочестивый. Вопрос на самом деле является завуалированной критикой отношения евтифрона к проблеме. Для него все это означает, что боги должны дать команду, чтобы что-нибудь было сделано. В Афинах, где была официальная религия, это в сущности означало, что указом жрецов следует повиноваться безусловно. Довольно любопытно что сам Сократ соглашался с этим, как с вопросом политической практики. Но в то же время он чувствовал себя обязанным задать этический вопрос о деятельности самого государства, поступок, который никогда бы не имел места и не мог случиться с такими, как Евтефрон. Это сразу приводит нас к вековой дилемме разделенной лояльности, которая, как мы отмечали ранее, является одной из величайших тем в греческой трагедии. То, что это ни в коем случае не вопрос – который умер и похоронен, ясно из того факта, что проблема закона и справедливости всегда остается на повестке дня. Какова взаимосвязь между ними? Что нам следует делать, когда нас призывают слушаться закона, который мы находим несправедливым? Этот вопрос становится актуальней, чем когда-либо, когда слепое повиновение нашим политическим вождям грозит вергнуть мир во всеобщее и невосполнимое разрушение. Страница 116. Различие между евтифроном и Сократом заключается, в конце концов, в том, что первый думает о законе как о чем-то постоянном, в то время как точка зрения Сократа подразумевает, что закон не неизменен. Хотя Сократ не говорит об этом прямо, он выступает здесь как импирик в социальной теории. Сократ стремится выяснить, является ли определенная практика добром или злом, независимо от того, кто руководил ею. То, что это подвергает его злой воле и обвинениям со стороны государства, он, конечно, должен был знать. Кажется, что в жизни это не такая уж необычная судьба теоретических мыслителей, которые наносят удары по основам ортодоксальности. Не имеет значения, что они могут действовать из бескорыстного побуждения исправить неприятности, причиненные другим. Враждебность, проявленная по отношению к ним, будет той же. Отношение Сократа к законам Афин описано в Критии. Диалог показывает его нежелающим спасаться бегством и тем самым избежать смертного приговора. Даже если законы будут несправедливы, им следует повиноваться, чтобы закон не приобрел дурную репутацию. Однако Сократ не заметил, что это может произойти именно из-за несправедливости. Его противоречивое отношение к вопросам, касающимся власти, привело к тому, что Сократ отверг легкое решение убежать. Отказываясь от компромисса, он развязал руки обвинению и стал мучеником свободной мысли. Его последние часы описаны в «Федоне», Произведение, которое входит в число шедевров западной литературы. Обсуждение в диалоге сосредоточено на попытке доказать, что душа беспертна. Нам не требуется здесь рассматривать подробно доказательства. Они не очень убедительны, хотя поднимают интересные вопросы о душе и теле. В конце диалога обсуждение достигает момента, когда никто не готов выдвигать дальнейшие возражения. Нельзя обойти замечание присутствующих певгорейцев, что могут появиться новые трудности, но кажется, что зловещий характер события и чувство благоговения заставили друзей Сократа воздержаться от крайних сомнений в его выводах. Возможно, философски самая важная часть в диалоге это описание метода гипотезы и дедукции, которая является основой любого научного доказательства. Сократ объясняет вопрос, когда у компании появляется определенное чувство уныния из-за непреодолимых трудностей в доказательстве. Он предостерегает своих друзей от мизологии, ненависть к спорам, недоверие отказа от доказательства в целом и немного позднее продолжает обрисовывать контуры своего метода. Мы должны начать с предположения или гипотезы. Эти два слова означают одно и то же – положение, лежащее в основе чего-либо. Страница 117. Дело в том, что мы должны заложить фундамент, на основе которого будет строиться доказательство – Из гипотезы мы выводим заключение, которое следует из нее, и смотрим, согласуются ли они с фактами. Это первоначально и означало выражение «соблюдать видимость». Гипотеза, следствие из которой соответствует фактам, соблюдает видимость, то есть признает вещи вокруг нас такими, какими мы их видим. Эта идея, без сомнения, связана с астрономией более поздних пивогорейцев и особенно с представлением о странствующих звездах или планетах и Их движение беспорядочно. Представление, которое не подходит к определенным метафизическим требованиям – простоты. Отсюда потребность в простой гипотезы, которая будет соблюдать видимость. Если факты не согласуются со следствиями из гипотезы, последнюю следует отвергнуть, и мы должны попробовать какую-либо другую гипотезу. Важно отметить, что гипотезы сами по себе остаются недоказанными. Мы не хотим этим сказать, что отправная точка выбирается совершенно произвольно, Но признаем, что дискуссии следует начинать с чего-либо допускаемого всеми участниками, если не из убеждения, то из отсутствия доказательств. Доказательство гипотезы – это совершенно другое дело. Здесь мы должны начинать с наивысшей отправной точки, с которой обсуждаемая гипотеза, по сути, может быть показана как следствие. Такова задача диалектики, как ее представляет Сократ. Мы должны отвергнуть особые гипотезы, частных наук в смысле избавления от них как частичных. В конце концов, цель диалектики – достичь высшей исходной точки, формы добра, блага Это, конечно, может разрушить в нашем уме известную долю тщетных предположений. И все же это случай, когда теоретическая наука движется в направлении большей общности и унификации областей знания, что может показаться на первый взгляд совершенно неприемлемым. Что более занимало тогда умы, особенно философов, увлекавшихся математикой, это унификация арифметики и геометрии, проблема которая была с блеском решена Декартом спустя примерно две тысячи лет. Страница 118. Мы уже видели, что Сократ был не первым, кто использовал доказательства от гипотезы. Элиаты уже применяли эту процедуру для своей полемики с теми, кто считал, что вещи множественны но они в целом преследовали разрушительные цели. Новая здесь – это идея соблюдения видимости. Другими словами, проблема заключается в том, чтобы дать позитивное объяснение, вскрыть логику фактов, как они нам представляются. Давая объяснение, мы описываем факты в терминах гипотетического знания. Стоит заметить, что в таком подходе есть скрытый этический смысл. Объясненный факт как-то лучше, чем необъясненный. Мы можем напомнить, что Сократ считал, что не стоит жить без знания жизни. В конечном счете все это связано с пифагорейской этикой, что исследование как таковое есть благо. Более того, тенденция ко все больше и большей унификации знания, вплоть до того, что все окончательно подпадает под форму добра, указывает в какой-то степени на позитивное содержание элеатизма. Форма добра, и единственная у элеатов, имеют нечто общее, их теоретические работы до некоторой степени намекают на эти представления.